Примечание к расчетам. Чтобы моим слушателям было легче воспринимать цифры, а аудиокнига воспринималась легче, в подавляющем большинстве расчетов числа и проценты округлены до целого. Это значит, что цифр после запятой не будет. Округление производится по математическому правилу. Обозначение разрядов 250К, 250 тысяч, 250М, 250 миллионов.